Вошел Раншаль, высокий и сухой, как старая сосна. Длинный белый балахон с глубоким капюшоном не скрывал костлявого тела. Несмотря на возраст, двигался Раншаль порывисто. Прошелестев через всю трапезную, он склонился перед королем, а выпрямившись, скрипучим голосом сообщил. «Секретное дело!» Ганилон едва сдержался, чтобы не скривиться. «Вечно эти маги строят из себя!» Не выгонять же министров, с которыми он собирался продолжить волнующие развлечения, а потом и обсудить. Его Величество сделал Архимагу знак, долженствующий означать «приблизься и говори шепотом, раз уж дело такое секретное». Раншаль не выказал недовольства. Это, видимо, указывало на то, что дело и прям серьезное. Он почтительно наклонился к уху короля и зашуршал старческими сухими губами. Шуршал он довольно долго, а когда выпрямился, гнил погладил бороду и осведомился. «И что же, можно верить этому писарю?» «Не писарю, позвольте сказать, ваше величество», — заметил Раншаль. «А старшему хранителю библиотеки». «Как его имя?» — наморщился король. «Гархалокс, ваше величество!» «Никогда не слышал!» «Это такой жирный, с масляными пятнами на мантии и вечно потеет? Нет?» «Ну да ладно! Так он говорит, что я непременно погибну на завтрашней охоте!» Король запнулся, и по его широкому лицу пробежал целый спектр чувств. Неудовольствие от того, что проговорился, досада на себя за то, что он... Повелитель могущественного королевства вынужден осекаться в тот момент, когда ему возжелалось заговорить. Раздражение против архимага, ибо тот стал причиной всех этих неудобств. Министры начали переглядываться между собой. «Никакого секрета я тут не вижу», – объявил Гнелон. «Какой-то придворный книжник из сферы жизни вычитал в каких-то свитках» что завтрашняя охота для меня может быть опасной. Каково?» Кое-кто из министров позволил себе хмыкнуть. Остальные успели соотнестись с выражением лица главного министра Гавена, отобразившего крайнюю степень тревоги за драгоценную жизнь короля. И последовали его примеру. «Простите, ваше величество», – проскрипел Раншаль. Я не говорил о том, что охота может быть опасной. Я узнал, что охота непременно будет опасной. И счел своим долгом предупредить Ваше Величество. Главный хранитель библиотеки Гархолокс, муж довольно сведущий, и силен в предсказаниях. Еще ни одно из его пророчеств не оказалось ложным. «Я намеревался завтрашним днем выехать в колючие заросли, где утром для меня обложат черного вепря», – выпрямившись, сообщил король. «И ничто этого решения не отменит». Архимаг Раншаль всплеснул руками, а министры, понимающие, завздыхали. Легкая досада на главу сферы жизни, прервавшего развлечения, вылилась во вполне понятное королевское упрямство. Должно быть, каждый монарх, трезво осознавая, что он смертен, как и все прочие люди, в глубине души предполагал, что боги хранят его жизнь с особым чанием. «Я прошу, Ваше Величество, прислушаться!» Снова завел свою раншаль. «А я прошу мне не перечить!» Возвысил голос Ганилон и взмахнул рукой, что значило «Аудиенция окончена». «Ваше Величество!» Поднялся со своего места Гавен. Позвольте мне сказать. Ганилон, поколебавшись, кивнул. Мнение первого министра он ценил, как иначе первый министр стал бы первым министром. Ваше Величество. В преувеличенно искреннем смущении, одергивая рукава шикарного камзола, заговорил Гавен. Бывает так, что боги открывают линии судьбы ничтожным из нас. Он коротко оглянулся на Архимага и поправился. «Как и самым достойным. Боги выше всякого рода предпочтений, а ваша жизнь столь важна для королевства и для всего мира людей, что даже малейшая опасность грозит для всех неминуемыми бедами. Не убоюсь сказать, ни в коем случае нельзя выезжать вам завтра из дворца. Можете казнить меня, если таково ваше желание». Но я лучше лишусь головы, чем мир лишится самого наимудрейшего и наимилостивейшего монарха. От лица всего человечества я нижайше прошу вас. Ганелон в недоумении дернул себя за бороду, и Гавен смолк. Министры затаили дыхание. И король вдруг расхохотался. «Ты смотри мне!» – погрозил он потупившемуся первому министру пальцем. Если завтра на охоте, куда я так уж и быть не поеду, ничего не случится, как бы и вправду твоя многомудрая голова не отделилась от тела. Ради безопасности вашего величества и процветания королевства я готов на все, горячо заявил Гавен. Вечером того же дня Горхолокс в коляске запряженной тройкой сытых коней, прибыл к башне Константина. Состоявшийся немедленно разговор оказался короток. «Мне кажется, – молвил Горхолокс, – что тебе не стоит беспокоиться о происшествии, которое непременно должно случиться на королевской охоте. За тебя об этом побеспокоятся другие, чтобы не лишиться многомудрой головы». «Почему? – заинтересовался Константин. Я подготовил довольно забавную вещь вместе с королем и его людьми, на черного вепря вздумает поохотиться за горгулья. И в самый последний момент она решит сменить жертву. Старший хранитель библиотеки сферы жизни подробно пересказал то, о чем говорили в западной трапезной королевского Дербионского дворца. «Этот Гавен», – задумчиво проговорил Константин. «Он мне интересен. Ты говоришь, что он тщеславен, хитер». «Смел и умен настолько, что золоту предпочитает реальную власть?» «Так и есть». «Посмотрим, что он предпримет завтра», – решил Константин. «Но Гаргулия все-таки навестит колючие заросли. Пусть этот первый министр постарается оправдать королевское доверие, но и тебе надо заслужить его уважение. Так ты скорее станешь советником архимага сферы жизни». «Я уже думал об этом, но два покушения в одно время – это слишком?» «Как бы одной из них и вправду не удалось!» «Успокойся, облик горгули я приму сам!» «Кстати, хорошие лошади и неплохая коляска!» Улыбнувшись немного смущенно, Горхолокс поблагодарил мага. «Хотя скромному книжному червю, как мне кажется, не полагается столь явно выделяться...» «Добавил Константин. «Мои доходы позволяют иметь коляску», «возразил Горхолокс. «И, ведя жизнь Аскета при дворе, «я выделяюсь еще больше». «Пожалуй, ты прав», «подумав, проговорил Константин. «Присмотрись к этому Гавену, «но осторожно, «потому что после сегодняшнего дня «я уверен, «он будет присматриваться к тебе сам. «Постарайся понравиться ему». То бишь, стань полезным. И еще, я знаю, что ты все же продолжаешь поиски цитадели надежды. Но не ущерб общему делу. Могут пойти слухи. Легенда о цитадели надежды еще весьма популярна в Гайлоне. Впрочем, я тебе доверяю. О чем еще говорят при дворе? На севере скалистых гор пало подряд несколько мелких княжеств. «Снова у храм?» «Да. Этот молодой князёк последователен и амбициозен много больше, чем мы предполагали. Он не остановится, пока не завоюет все скалистые горы». «А что намерен предпринимать его сиятельный сосед Ганилон?» «Ничего», – пожал плечами Грохолукс. «Что могут значить дрязги грязных варваров для просвещенного повелителя могущественного государства?» В скалистых горах не менее десятка княжеств, объединившись под началом одного правителя, они будут представлять серьезную опасность для приграничных королевств. К тому же они могут обратить внимание на эту ситуацию. Горхолог поднялся со стула и поклонился. «Я займусь этим», — сказал он. Слух о готовящемся зрелище разнесся по окрестностям быстро. Развлечений в этом краю было все-таки маловато, поэтому люди, желающие посмотреть на порку, начали стекаться с близлежащих деревень и поселений уже к вечеру первого дня. Первыми в лысых холмах, как водится, появились торговцы и потешники со своими балаганами и тряпичными куклами, пляшущими на нитях. Кто победнее да побережливее, заночевали близ деревни. Кто побогаче – Сняли комнаты в золотой кобыле. Для них жирный Карл, к большому неудовольствию Марлы, устроил показательный выход в трапезную пострадавшего Сэма. Парня выводили под руки Сали и Лыбка. Сэм тряс замотанной тряпками головой и жалобно стонал. Этот ход себя оправдал вполне. На утро воскресенья на втором этаже харчевни не оказалось ни одной свободной комнаты. А травизная была забита под завязку, не успела взойти солнце. Жирный Карл в тайне сожалел о том, что следы крови со стен, пола и потолка тщательно замыли, и даже ездил к Моралу с предложением отложить наказание хотя на один день. Но староста не согласился. Барыши барышами, сказал он, а дела затягивать не годится. Слышал, что народ промеж себя говорит. Карл слышал, пришлым преступник представлялся огромного роста злодеем, со зверской физиономией, обладающим чудовищной силой. Он сам уже немного побаивался, как бы не вышла конфуза, когда на помост, который теперь на скорую руку сооружали перед храмом Неллы, выведут избитого и заморенного 12-летнего мальчишку. Но жажда наживы пересиливала этот страх. В конце концов, успокоил Карло Морал, и после наказания народ на денек-другой задержится. К полудню площадь перед храмом, попросту относительно ровная небольшая каменная площадка, была заполнена громогласно гомонящей толпой. Половина из пришедших полюбоваться на порку были уже пьяны. Люди толкались у торговых палаток, установленных поодаль, где продавалось или выменивалось на продукты и звериные шкуры вино по такой цене, что в другой день никто бы и не подумал ее платить. Толкались и возле балаганов, которые уже понемногу один за другим начинали сворачиваться, ибо наступало время главного представления. На помосте, возвышающемся над землей на высоту человеческого роста, крепенький мужичок, не из местных, облаченный лишь в короткие штаны и кожаный фартук, замачивал в деревянной бодье с рассолом с полдесятка плеток, извлекая их по очереди из большого мешка. Плетки с короткими рукоятками и довольно длинными узкими ремешками вовсе не выглядели устрашающими. Но когда мужичок, проверяя, резко взмахнул одной из них в воздухе, как-то по-особому захлестнув рукой, Ремешок свистнул так остро пронзительно, что ближайшие к помосту мужики невольно поежились. Мужичок, заметив это, мотнул круглой, коротко остриженной головой и засмеялся. В «Золотой кобыле» готовили две телеги. На одной решили везти связанного Кая, на другой – Сэма в сопровождении двух доброхотов, которым Карл пообещал бесплатную выпивку. В суматохе отправки процессии мало кто обратил внимание на четырех всадников, въехавших во двор Харчевни. Да и сами всадники, укрытые длинными и просторными дорожными плащами, вроде бы не особо интересовались происходящим. Эти четверо, не торопясь, спешились с крепконогих низкорослых коней, тяжело нагруженных большими тюками. Двое, мужчины среднего роста, занялись конями. Остальные – высокий сухопарый старик с аккуратно подстриженной седой бородой и длинноволосый юноша, чего лица, должно быть, еще никогда не касалась бритва, перекинувшись парой слов, разошлись в разные стороны. Юноша отправился в харчевню, очевидно распоряжаться насчет обеда и постоя, а седобородый, совсем по-стариковски крякнув, присел рядом с пьяненьким мужиком из лысых холмов по имени Гок с кружкой пива в руках, отдыхавшим на бревне, в сторонке от шумных сборов. Неизвестно, о чем заговорил с Гогом старик, но уже спустя минуту Гог, дружески обняв старика за плечи, что-то горячо шептал тому на ухо, а еще через пару минут принялся совать незнакомцу в свою кружку.